Права двадцать пятая. Имя для ворона. 23 сентября 2024 года. Раз уж этот вопрос с прокачкой пока поставлен на паузу, можно задуматься о делах насущных и расположить их в порядке срочности и важности. Скажем, через два дня в нашем мире начинаются торжества по поводу годовщины с момента пришествия системы, и мне было бы крайне желательно принять в них участие. Тем не менее, оставалось еще несколько дел, которые можно успеть завершить за оставшееся время. И для начала нужно вернуть союзника. Активировать карту призыва. Заранее понимая, что повышение параметров дела долгое, я поделился с вороном полученной драконьей кровью и позволил вернуться на Илеум, проверить, как там поживает его стая, не обижают ли их эльфы, достаточно ли у них пищи, сколько яиц отложили самки, не забыли ли они своего великого лидера, ну и заодно также уделить немного времени прокачке. «Внимание! Зафиксировано проникновение в малый домен». Появившийся рядом легион тут же расправил крылья и взлетел, занимая стратегически правильную позицию у меня за спиной. «Кэр, что это за уродливая ящерица?» «Старший брат, можно я съем эту наглую птицу?» «Ты не сможешь!» — каркнул ворон. «Если ты проглотишь меня, я проклюю себе путь изнутри!» «Не беспокойся, я хорошо тебя пережую». «Терпеть не могу драконов!» «А я люблю воронов! Их кости так приятно хрустят на зубах!» Легион и Вига угрожающе друг на друга посмотрели, но я сильно сомневался, что их приветственная перепалка может перерасти в настоящую драку, не в моем присутствии. Тем не менее, похоже, настало время применить дипломатию. «Вижу, вы с ходу подружились», — кивнул я. «Осталось только представить вас друг другу. Это легион, потомок огненных воронов, с которым я прошел немало испытаний. Любит кристаллы маны, пожары и глаза своих врагов. Не любит фениксов и, как выяснилось, драконов». «Кар!» «Ну а это Вига, потомок драконов, который согласился стать моим по последователем и заодно ездовым зверем» любит птиц и не любит, когда его называют ящерицей. В будущем вам придется работать вместе, так что не раздражайте меня и не ругайтесь по пустякам. Сама по себе речь не могла убедить их жить дружно, но мой авторитет не позволял перейти некую границу, за которой начинаются оскорбления, смываемые только кровью, или в случае с вороном — кристаллами, теми, что можно вырвать из сердца поверженного противника. «Да, старший брат», — склонил голову Вига, — «твоё слово для меня закон». «Соглашусь, Кар!» — подтвердил услышанный Легион. «Но я первый присоединился к тебе, поэтому этот крокодил должен называть меня Старшим!» «Старший брат, действительно ли я должен?» — тут же возмутился Вига. «В этом вороне, в отличие от нас с тобой, нет ни капли благородной драконьей крови». «Только потому, что я уже переварил её!» «Я же сказал, прекращайте!» Вздохнул я. «Вига, ты не обязан называть легиона своим братом, но должен относиться к нему с должным уважением, и обращение старшей вполне уместно». Особенно с учетом почтенного возраста ворона, который как-то упомянул, что существовал еще тысячи лет назад. Ложному дракону уже судя по системной информации, всего 97 лет. Впрочем, старшинство определяется большей силой и влиянием, чем возрастом. «Ты слышал, младший?» «Легион, тебя это тоже касается», — поморщился я. «Ты не должен провоцировать нашего нового союзника, если, конечно, сам не хочешь носить седло, которое ложному дракону нужно еще заказать где-нибудь в Храме Пустоты, вместе со сбруей и, возможно, какими-нибудь доспехами. Если сделать все из системных материалов, то можно будет хранить прямо в карте, чтобы не возиться каждый раз с ремнями». «Я гордая контрактная птица, а не питомец!» — возмутился Легион. «Ты не сможешь меня заставить!» «Иначе говоря, старший, ты всего лишь союзник, тогда как я — ближайший слуга». Надо же так прошипеть слово «старший», что оно буквально источало сарказм. Возможно, дракон мне достался не только огненный, но еще и местами ядовитый. «Это я ближайший союзник, Кар!» — возмутился Легион. «В прошлом случалось всякое, но сейчас моя верность так велика, что я даже позволил заключить себя в карту стазиса и положить в инвентарь!» Следить за новым раундом препирательств мне было лень, поэтому я решил вопрос наиболее радикальным образом. «Отозвать питомца, Вига!» «Кто говорил о принуждении?» — ухмыльнулся я. «Я просто могу предложить тебе кристаллы». «Сможешь ли ты отказаться, если их окажется достаточно много?» «Смогу! Я разумный ворон, и у меня тоже есть принципы!» «Уверен?» Я достал небольшой мешочек, в котором находился десяток кристаллов, и, достав один, покрутил между пальцами, заставив ворона проводить приманку глазами, а решимость во взгляде заметно угаснуть. Всегда работает. «Пусть так, Карр, но даже если бы ты нашел где-то миллион кристаллов, чтобы меня подкупить, ты все равно не сможешь сесть мне на спину, там просто не хватает места!» «Не проблема», — улыбнулся я, — «ты уже достиг десятого уровня, так что мы можем подыскать тебе подходящую боевую форму». «Нет, кар, мне нужна боевая форма, связанная с огнем!» «Я просто шучу». — Думаю, Каин поможет тебе в этом вопросе. Кстати, я должен тебе плату за призыв. Я бросил мешочек с кристаллами ворону, и тот ловко поймал его клювом, уронил в высунувшуюся из перьев третью лапу, которую обычно прятал, и перекинул в надетое на нее пространственное кольцо. Причем сделал все это почти одновременно. — Значит, ты поглотил ту кровь, что я тебе дал? «Я сумел повысить свою родословную до десяти, Кар!» — похвастался Легион. «Возможно, когда-нибудь я стану достаточно силен, чтобы пройти следующую эволюцию и вновь стать настоящим золотым огненным вороном». «И что для этого требуется?» «По меньшей мере сотый уровень, миллион кристаллов и сильный источник огня. Кроме того, мне потребуется твоя помощь в качестве защитника». «Для того, чтобы пройти небесное испытание?» «В чужое испытание нельзя вмешиваться, иначе оно станет гораздо сильнее, так что пройти его я должен самостоятельно. Однако небесные молнии привлекают внимание падальщиков, которые могут попытаться воспользоваться моментом слабости. Впрочем, пока до этого далеко. Даже в лучшем случае подготовка займет пару-тройку лет, и результат не гарантирован». «Не так уж долго». «Это очень быстро, Кар!» — возмутился Легион. «Пусть я восстанавливаю то, что уже имел, но в обычных условиях на это ушли бы сотни, тысячи лет!» «Ты молодец!» «Ты просто сам до конца не осознаешь, насколько быстро развиваешься! То, к чему другие идут тысячи лет, ты получил меньше, чем за год!» «Так сложились обстоятельства», — ответил я. «Без бонусов за первенство я был бы гораздо слабее». «Обстоятельства! Существует бесчисленное количество игроков, и среди них хватает тех, кто стремится стать сильнее в самые сжатые сроки. И знаешь, что с ними происходит?» «Думаю, возможны варианты». «Да, варианты!» кивнул легион. «Подавляющее большинство гибнет, переоценив свою силу. Некоторые останавливаются, удовольствовавшись имеющимся, и лишь единицы продолжают карабкаться, пока не достигнут вершины». «И где находится вершина?» «Правильный вопрос, Скар!» — взмахнул крыльями ворон. Каждый сам устанавливает себе вершину. Для кого-то это бессмертие, для других – статус сильнейшего игрока своего мира. Для третьих – трон императора, для четвертых – становление богами или равными им сущностями. Для пятых – стадия демиурга? Верно, но даже она вряд ли является настоящей вершиной. Тогда, возможно, настоящей вершины не существует? Ты же знаешь легенду о конце времен? Рано или поздно система захватит всю вселенную и выберет хозяина, который станет тем, кого бессмертные называют небом. Значит, в этом и есть твоя цель? конечно нет кар нет смысла ставить столь далекие цели сейчас я маленький ворон ц ранга и стремлюсь всего лишь восстановить утраченные силы я просто знаю что уровень богов лишь начало пути а не его конец но за небом тоже есть небо Весьма банальная мудрость, которую я слышал еще от китайцев. Впрочем, это не отменяет того, что, обретя бессмертие, силу и богатство, большинство разумных существ не стремится рисковать своей жизнью и дальше. Причем, если у игроков нет особого выбора, то у вольных игроков он уже появляется, и довольно очевидный. С другой стороны, чем выше ты поднимаешься, тем сильнее становятся потенциальные противники, и, остановившись в развитии, ты все равно рано или поздно будешь кем-то пожран. Причем не факт, что в переносном, а не в буквальном смысле. В таком случае я нашел для тебя следующую контрольную точку. «Главное, чтобы на ней меня ждало побольше кристаллов!» «Не могу обещать», — улыбнулся я, — «но помнится, ты хотел узнать свое имя». «Имя?» «То, как тебя звали до гибели». «Ты узнал его, кар «Нет, но его наверняка знает Сайна», сообщил я. «Если хочешь, то можешь встретиться с ней и поговорить». «С этой облезлой курицей?» «Думаешь, если ты будешь называть девушку подобным образом, она захочет отвечать на твои вопросы?» «Прояви немного дипломатии». «Дипломатия!» Ворон, повернув голову, оценивающе посмотрел на меня предлагаешь сначала как следует ее избить не нужно брать с меня пример считал я намек к тому же принудить ее к откровенности силой будет непросто сайна пробудила свою родословную и прошла через перерождение сейчас она как и ты находится на це ранге тем лучше пламя против пламени клюв против клюва когти против когтей я с самого начала знал что в конце останется только один не преувеличивай Речь о разговоре, а не смертельном поединке. Может и так, она же Феникс. Без драки наш разговор в любом случае не обойдется. Ты же понимаешь, что убивать ее нельзя? Не раньше, чем она скажет мое имя? Вообще нельзя. Феникс — священная птица одной из династий. Если Сайна отправится с нами в башню, то может оказаться полезной. Так что в идеале ты должен не просто узнать свое имя, но и помочь мне ее завербовать ты ворон чуть понизил голос а в его глазах мелькнуло восхищение ты хочешь продать ее плоть и кровь духовным практикам мы можем получить целую гору кристаллов я всегда справедливо относился к союзникам так что продавать ее на ингредиенты мы не будем и в рабство тоже уточнил ворон. «Понимаю! Ты абсолютно прав! Если она сумеет втереться в доверие к их Кагану, то доставит нам немало проблем!» «Рад, что ты одобряешь. В таком случае пошли, я провожу тебя до портала. На то, чтобы переместиться из внешнего двора к вратам Каина, нам потребовалось всего несколько минут. Тебе туда». «Ты!» — замер ворон. «Почему ты говоришь так, словно не собираешься идти со мной?» «Разве в этом есть необходимость?» «Ты не можешь отправить меня одного в логово Феникса, кар Каин обещал приглядеть за тобой, а у меня есть и другие дела. «Что может быть важнее борьбы со злом?» Время поджимало, но теоретически я могу проверить неизвестную локацию, оглядеться, а затем при необходимости отступить. Приключение на пять минут, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу. «Кристаллы», напомнил я, «собственное выживание». Полагаю, если немного подумать, то список получится довольно длинный. Кар-кар-кар! Ладно, не ругайся, кивнул я. Я просто пошутил. Конечно, я не оставлю тебя одного в подобной ситуации. Полетели. Ты первый, как скажешь. Мы оказались над густым лесом, и легион, описав несколько кругов и развернувшись, полетел куда-то в сторону, словно забыв, что просил меня отправиться с ним. Догнать его проблема не составила бы, но я предпочел держаться чуть позади, и не зря. Спустя всего несколько минут легион встретился с летящей к нему длиннохвостой огненной птицей, и синее истинное пламя ворона столкнулось с ослепительно алым пламенем феникса. «Не вмешивайся», — предупредил Каин, — «им нужно выпустить пар». Причем пар в данном случае был не только метафорический — Спустя мгновение с неба обрушился ливень, который, достигая моря огня, тут же обращался в кипящие облака. Впрочем, я держался достаточно далеко, чтобы не пострадать. С учетом иммунитета к огню, пусть и ограниченного, я мог бы даже подобраться поближе, но делать этого, конечно, не собирался. Это что, пожарная сигнализация сработала? Вроде того. Знал бы, что такое будет, взял с собой зонтик. Благодаря истинному зрению я мог отслеживать происходящее даже в подобных условиях, и не вмешиваться оказалось довольно сложно. «Активировать клич вождя!» «Если вы продолжите в том же духе, то я смогу сделать из ваших перьев веер!» Слегка преувеличил, но перьев птицы друг другу повыдергивали немало, сцепившись не на жизнь, а на смерть. Наверняка они еще и обвинениями обменивались, но я их не слышал. «Не беспокойся, в крайнем случае я их воскрешу», — пообещал Каин. «Почему-то теперь я стал беспокоиться еще больше». В какой-то момент Ворон и Феникс сплелись в объятиях и рухнули на землю, лишь в последний момент избежав падения и разлетевшись в разные стороны. Пламя вокруг них тоже почти затухло, сжавшись до самого минимума, едва выходя за пределы тела. «Давайте вы немного успокоитесь!» к сожалению ворон был прав и бесцелительных пинков мои дипломатические навыки работали не лучшим образом проблема заключалась в том что и ворон и феникс являлись моими союзниками да вмешиваться в личные разборки рисковать огрести с обеих сторон впрочем думаю моих способностей хватит образумить их обоих нужно лишь подождать пока они потратят свои запасы маны а затем силой принудить их к миру отличный план надежный как швейцарские часы но другого у меня не имелось «Думаешь, они договорятся?» — уточнил я. «Нет, конечно», — тут же отозвался Каин. «И, пожалуй, они сказали друг другу. Достаточно». «Хватит! Раз уж вы здесь, то настало время раз и навсегда решить ваши разногласия». Пламя опало, а обоих противников буквально прижало к земле. Похоже, у нас с Каином был примерно схожий план, просто он начал воплощать его в жизнь чуть раньше. Вопрос в другом...» «Каким образом, интересно, ты собираешься разрешить их разногласия?» «Мы втроем некогда были частью единого целого», — отозвался Бог, «и раз уж у каждого из нас есть лишь кусочки пазла, то настало время ими обменяться и собрать картину целиком». «И они согласятся?» «Уже согласились». «Внимание! Задание, утерянное прошлое, обновлено! Описание!» «Дождитесь, пока все участники придут в себя и действуйте сообразно обстоятельствам. Награда вариативна в зависимости от результата встречи. Наказания нет». «Ворон и Феникс замерли, словно заснув, но для меня ничего не изменилось. Значит, я должен просто ждать?» «Внимание! Вы получили приглашение от локального администратора. Желаете присоединиться к симуляции в качестве наблюдателя? Да, нет».